Работа на тонком плане во сне. 28 февраля 1935 года. Также несомненно, что многие духовно развитые люди, и особенно ученики великих учителей, работают по ночам на астральном и даже ментальном плане, помогая своим близким и знакомым или же исполняя поручения учителей. Но нужно всегда иметь в виду, что медиумистические натуры больше запоминают такие ночные похождения свои в силу своего особого строения организма. Причина, почему люди даже духовно развитые сравнительно редко помнят свои действия на других планах, заключается в разнице вибраций между планами. Физический мозг не может запечатлевать с такой легкостью эти, тончайшие вибрации, и если начать часто насильственно подымать его вибрации, разрушение организма неминуемо. Можно чаще сохранять воспоминания о своей ночной деятельности при достижении известной степени агни-йоги, но и для этого нужно наличие и соблюдение соответствующих космических и физических условий. Так нужна чистота окружающей атмосферы и гармоничность ее, и значительная высота. Лишь полный адепт сохраняет полное сознание во всех своих трех телах и не ограничен в своих действиях. Но и он должен жить для этого в особых условиях. Некоторые оккультные книги дают полную программу для таких видений и похождений в тонком мире. И читавшие их часто видят эти мозговые отпечатки, принимая их за действительность. Наша главная задача удержать людей от вреда насильственно развиваемого психизма, по рецептам, щедро раздаваемым всякими псевдооккультными книжками, и от вреда спиритизма. Гораздо лучше изучать символику снов. Ведь каждое сознание имеет свои особые символы, часто имеющие обратное значение для другого сознания. Сны так мало изучаются, а между тем правильная постановка такого изучения дала бы много ценнейших наблюдений. Но, как всегда, при этом необходима наличность честности, этого редчайшего качества. И, увы, на духовном или, вернее, психическом плане она еще реже. Также немногие понимают, что под развитым сердцем нужно прежде всего понимать расширенное сознание. Именно сердце есть престол сознания, а не сентиментальности этого суррогата доброты. Характерно, что Все восточники, говоря о высших сокровенных думах, всегда полагают руку на сердце, ибо они помещают сознание в сердце.